от автора. Впервые я узнал о бумажных городах, когда учился в колледже на первом курсе. Мы наткнулись на один такой с подругой во время своего автопутешествия. Мы ездили туда-обратно по пустынному участку трассы в Южной Дакоте, выискивая этот городишко, обозначенный на карте. Насколько помню, назывался он Хоулен. В конце концов, мы просто постучались в какой-то дом. Нам открыла дружелюбная женщина и сказала, что этот вопрос ей задают уже не первый раз. Она объяснила, что город, который мы ищем, существует лишь на карте. То, что я написал в этой книге насчет Эгло, почти целиком правда. Сначала он появился на карте, чтобы потом можно было выявить нарушение авторских прав. Владельцы карт Эссо то и дело пытались его отыскать, и, наконец, кто-то построил там магазин, и город стал существовать на самом деле. С тех пор, как Отто Линдберг и Эрнест Эльперс выдумали Эгло, в картографии многое поменялось, но все же такой ловушкой пользуются до сих пор, судя по той моей поездке в Южную Дакоту. Этого магазина в Эгло уже нет, но я думаю, что если бы город снова появился на картах, кто-нибудь опять там бы что-нибудь построил».